Глава двадцать вторая. Портал. «Оборотни!» — раздались испуганные крики со всех сторон. «У кого серебряное оружие, выдвинуться в первые ряды! Щитоносцам прикрывать их!» Я в это время попробовал скастовать первое заклинание, используя ледяную гранату, и метнул ее в трех огромных волков, нападавших справа на охранявших нас солдат. Взрыв нанес множество колющих ран, и из них даже стала капать кровь. Но кроме злобного рыка и секундной задержки, моя так и не принесла результата. «Нужно серебро или много огня, так их не взять», произнесла Анна, приводя в чувство мага, которого подтащил слуга. «Для этих целей она взяла у меня кристалл жива из кармана». Как только маг очнулся, его перенесли в сторону, а на его место положили другого. Начался конвейер по приведению магов в чувство, Те, кто пережили магический шторм, пытались копить магию для отражения будущего удара магов. "Дай мне серебряную цепочку", сказал я, метая огненный файербол в ближайшего обортня, но тот с лёгкостью отскочил в сторону. Пока что скорость моих атак была не очень большой. Как только увесистая цепочка легла мне на ладонь, я очень быстро расправил её, используя магию огня, и разделил на множество мелких бусин, которые осыпались на поднос. который лежал на полу. Предварительно я осудил их магией воды, подняв облако пара. Схватив горсть, я сформировал новую гранату и повернулся к нападавшим. Прямо на моих глазах пара обратной в облике здоровых волков слажено напали на передовых охранников, выбрав самых молодых. Слаженными действиями, пока один отвлекал, второй вырвал щит из рук солдата, а первый уже выдернул из строя орущего бедолагу. При этом мощь зверя была такова, что он с лёгкостью схватил воина, мотнув головой, отбросив его на десяток метров назад под ноги новому волкам, выскакивающему из портала. От моей брошенной гранаты волк опять увернулся, но я этого и добивался. Взорвись она рядом, и пострадают наши защитники. А так её детонация произошла от столкновения с другим оборотнем, который увернуться не успел. В этот раз эффект был потрясающим, даже лучше, чем я рассчитывал. Разлетевшиеся в стороны осколки гранаты с крупицами серебра нашпиговали десяток оборотней тонкими иголками льда, раны от которых начали дымиться, а волки завертелись на месте, разрывая когтями раны, стараясь избавиться от адской боли. Пока я это разглядывал, то на автомате сформировал второй шар и метнул его ближе к порталу, а эффект от него был не меньше, чем от первого. Господин Краевский, можете кинуть ещё один шар на левый фланг? Там положение критическое, произнёс капитан. Конечно, капитан, только мне нужно подняться повыше, чтобы видеть, куда его метнуть. И можете называть меня просто Глеб, так проще и быстрее, ответил я. Один из охранявших принцесс людей упал передо мной на колени, упёршись руками в пол и сказал: "Вставайте на меня!" Не теряя времени, я встал на его спину и сразу увидел критичность положения. Слева оборотни действовали совместно с орками и смогли полностью сломать оборону, а несколько эльфов, стрелявших в брешь, только усугубили положение. Щит был в левой руке, и чтобы метнуть сформированную гранату, мне пришлось повернуться влево, обнажив левую часть тела. Я успел метнуть две гранаты, прежде чем две стрелы вонзились мне в правое плечо, и я спрыгнул вниз, стеная от боли. Стрелы вошли очень глубоко, пронзив не только руку, но и глубоко войдя в тело. Анна тут же выдернула стрелы и, используя кристалл живы, влила всё её в рану. Боль сразу прошла, и кровь остановилась. Вот только двигать рукой я сейчас не смогу, а лечить уже нет времени, да и к нам подтаскивали раненых, которым нужно немедленно оказать помощь. Засунув правую руку во ворот пиджака, я опять огляделся. Помимо нас, в зале сражались ещё две группы, расположенные с других концов зала, но там положение было намного хуже. Раненные мною обратне постепенно превращались в людей, но часть скрылась обратно в портал, отказавшись от нападения. Нужно прорваться к порталу, пока есть такая возможность, и попробовать нарушить его работу, сказал капитан, посмотрев на меня. Командите, я почти в норме. Пока не приблизимся к нему, я не смогу сказать, сколько времени потребуется на закрытие. Узловые точки отсюда видны очень плохо, сказал я, наблюдая, как с другой стороны зала появляется большой отряд солдат, которые тащили тяжёлые автоматические арбалеты. Уже через 2 минуты картина боя сильно изменилась. Мощные арбалетные болты протыкали доспехи орков на вылет. Дроу, проникших через портал, уже давно расстреляли, но и вреда они нанесли немало. Почти все, кто ещё был на ногах в нашем отряде, были ранены их стрелами. Единственное, что нам мешало двигаться вперёд, это свежий отряд оборотней, прорвавшихся из портала. Господин, сможете ещё сделать пару выстрелов по оборотням? Мы прикроем вас, спросил капитан. Да, мана ещё есть, сказал я. По команде я взобрался на подставившую мне спину охранника и метнул заготовленные гранаты с остатками серебра. Мне удалось создать и удержать сразу 4 штуки, только на это потребовалась почти минута времени и полное сосредоточение. В этот раз я не просто зашвырнул файерболы, а до конца полёта управлял ими, вливая магию ветра в летящие гранаты. Сразу после их взрыва, когда раздался вой раненых оботней, Капитанско командовал атаку. С трудом, но удалось оттеснить выживших орков к краю пентаграммы, а я вместе с княжескими дочерми вышел к её краю, чтобы приступить к её исследованию. Сама конструкция портала гудела от наполнявшей её энергии. Я сразу понял, что если просто разрушить её, будет очень мощный взрыв, и все, кто стоит рядом с ней в этот момент, погибнут. Это как находиться под линией электропередач невероятной мощности, с полухи магической энергии, буквально корёжи эту реальность, ломая само пространство. Даже слов описать происходящее у меня не нашлось, поэтому я обернулся к Анне и сказал: "Ты с девушками должна покинуть зал. Не уверен, что кто-то уцелеет после уничтожения портала". "Я останусь, а Елена с Ольгой уйдут", ответила она, обернувшись к княжеским дочерям. "Вы не справитесь без нас". Чтобы закрыть портал нужна кровавая жертва одарённых. Когда нарушится конструкт, магия крови вырвется из-под действия заклинания, и для её подчинения нужны все доступные маги. Мы знаем, что нам не выжить, но если разлом сформируется, начнётся новое вторжение, которое погрузит этот мир в хаос, и даже удалённость наших княжеств не спасёт нас. Это первая удачная попытка сделать новый пролом в наш мир с той стороны за последние 150 лет. И раз мы оказались здесь, то значит, это судьба. И я приму её как должное, сказала Елена. Я с вами до конца, чем бы всё ни закончилось, ответила Ольга. Для меня желание княжон пожертвовать собой было полной неожиданностью. Даже я сомневался в целесообразности этого, прикидывая, как можно отступить, оставить и решать вопрос с разломом другим людям. На самом деле, я не герой и жертвовать собой понапрасну не собирался. Но видя решимость молодых девушек, мне стало стыдно за свои мысли о позорном бегстве. Раз они готовы ценой своей жизни остановить вторжение орды из другого мира, то мне, уже прожившему одну жизнь, не пристало думать о бегстве. Тогда прикрывайте, я попробую изменить руны на портале. Тут есть пара знакомых, и нужно только подправить пару штрихов, чтобы нарушить его работу или перенаправить в другое место. Ответил я, возвращаясь к появившейся на полу зала пентаграмме. Мне нужно подойти ближе, добавил я, плохо различая прорисованные руны. Два щитоносца сюда, прикрывать господина, отдал распоряжение капитан. Приблизившись вплотную к мерцающему куполу, я опустился на колени и пытался вглядеться в рисунок на полу. Вблизи стало видно, что мраморные плиты, которыми покрыт пол в зале, Несли еле заметные следы рун, нацарапанных прямо на них. Но это были не руны портала или пентаграммы. Это были руны невидимости и сокрытия. Судя по тому, что я успел запомнить из конспектов Родомира, нужно разломать две эти плиты. Под ними скрыта настоящая пентаграмма. Те руны, что сверху это маскировка, сказал я, обращаясь к капитану. Уже через минуту к нам подобрались два солдата с огромными секирами в руках и принялись ломать пол. В это время Анна занялась лечением моей хран на плече. Правой рукой не используй магию, там порваны энергетические каналы, при использовании может оторвать всю руку и уже безвозвратно, сказала она, сращивая мои кости. А я в это время пытался отдохнуть и собрать ману огня и воды, вытекающую прямо из портала. Используя перстни, это удалось сделать довольно просто. Заодно я наблюдал, как остатки сил вторжения выдавливают обратно в портал. «Ты точно видишь пентаграмму?» — спросила Анна, пока лечила меня, используя сразу два кристалла. Контуры скрыты маскирующими рунами, нанесенными на плитах. И, судя по царапинам, они нанесены уже очень давно, как минимум несколько лет. Как только сломают защитное покрытие, я смогу подробно разглядеть нарисованные руны, но уже могу сказать, что это наши славянские. Мы как раз проходили их на артефакторике». Насколько я читал, для порталов при создании разломов использовали руны совершенно другие, а тут наши, родные. Значит, это предательство. Плохо. Раз прорыв произошёл из нашего мира, то так просто его не разрушить. Как только сможешь разобрать руны, называй их мне. Я вообще ничего не вижу, кроме огромного количества маны, она ослепляет и не даёт разглядеть подробности, ответила Анна. Первая поддалась. Раздался радостный возглас. Отстранив книжную, я подошёл ближе и принялся рассматривать появившиеся руны. Привязка, маяк, десяток рун смерти, накопление, распределение, усиление привязки, десятки питающих контров, но они все усилены рунами укрепления, руны невидимости, но не уверен, я их видел в конспекте за пятый курс и могу ошибаться. Десятки передающих и принимающих рун, все руны разных стихий и некоторые неизвестные мне. произнес я, просматривая рисунки, выбитые на бетонном полу. Размер знаков был большим, каждая как минимум с ладонь. Нужно разрушить питающий контур, а вырвавшаяся энергия уже сама разрушит основной контур. Для этого нужно убить одаренных и направить энергию смерти на любой из силовых контуров. Я не смогу это сделать, так как живо не даст управлять энергией отверженных. Тебе придется делать все самому. Когда будешь готов... Мы вскроем себе вены, а ты вытянешь живую из нас прямо в руну, перегрузив её и тем самым разрушив полностью. Портал создавался с использованием магии смерти и за счёт жертвоприношений. При этом делалось это много лет. Иначе не получилось бы создать такой большой портал быстро. Как с этой, так и с той стороны должны одновременно проводиться специальные обряды. Видишь пятно на полу? Тут пролито очень много крови, и я уверена, что это кровь магов и одарённых. Поэтому его не так просто разрушить, и он настолько стабилен. Нужно использовать всю мощь магии крови и магии смерти, доступную сейчас. Обряд я проведу сама. Меня этому учили на случай прорыва. Умереть всегда успеем, да и мне время. Я попробую сделать по-своему, сказал я, накладывая руку на руну невидимости и пытаясь понять, как её разрушить. Вынув кристалл с живой, я начал царапать прямо по нарисованной руне невидимости. Она была безопасная и не нагружена, как другие. Да и расположилась в стороне от остальных, но завязана на общие контуры. Такое ощущение, что её нанесли уже намного позже основного рисунка. Да и сделана она намного тоньше. Потихоньку, направляя энергию живы на кончик кристалла, я царапал руну. При этом на кончике кристалла появилось свечение, как от искр. Руна на полу была нарисована и напитана энергией смерти. а я перекраивала ее энергией антиподом. Внезапно, вспыхнув, она полыхнула, распространяя вокруг себя серию небольших трещин. Произошел всплеск энергии смерти, от которого я получил ожог на левой руке, а кристалл взорвался, разбросав вокруг осколки. Но самое главное, что мерцание розового и красного на поверхности портала исчезло, и мы все увидели открывшийся перед нами совершенно другой мир. «Пьедрите свою за ногу!» — воскликнул капитан. "Нам конец!" произнёс рядом чей-то голос. Открывшаяся картина откровенно не радовала. Другой мир, от слова совсем другой, возможно, даже другая планета. Две луны на небе и небо розовых тонов со вспышками красного и кровавыми облаками. Одна эта картина должна навевать ужас, но главное, что портал располагался на горе, у подножия которой стояла огромная армия. точнее не стояла, а бежала в нашу сторону. Всё пространство вокруг портала было усыпано убитыми орками, оборотнями и эльфами. Все они несли следы мощного взрыва, произошедшего на месте возникновения портала. Редкие выжившие пытались прорваться в наш мир, но издалека уже приближалась армия из десятков тысяч, а может и сотен тысяч существ. Остановить эту армию вторжения нам точно нечем. и я не уверен, что даже вся армия княжества смогла бы ее остановить. Ведь, возможно, это еще не вся армия вторжения, и рядом могут находиться еще войска. Армия была собрана из разных видов — орки, дроу, гномы, оборотни. Еще различные животные незнакомых мне видов. Огромные слоны, люди на буйволах, облаченных в доспехе, колесницы, а вдалеке виднелись множество телег с обозами. Они собирались не просто совершить набег, а явно планировали полноценное вторжение. Нужно немедленно закрыть портал любым способом, собрать магов рядом со мной. Вы знаете, что сейчас потребуется сделать. Среди нас мощный видящий, поэтому всё получится. Наша смерть не будет напрасной, отдал команду капитан. Не торопитесь, время ещё есть. Без команды никому не умирать, иначе сделаете только хуже. Громко проговорил я, пытаясь удержать мысль, которая мелькнула в моей голове. Нарисуй мне руну жизни, только очень чётко. Попробуй её скопировать. Попробуй исправить руны со знака смерти на знак жизни, а заодно изменю привязку портала, попросил я Анну. Ты не знаешь, как пишутся руны? удивлённо спросила Анна. Вообще-то у нас было только одно занятие, а сейчас мне нужно чётко понимать границы вносимых изменений. Рисуй размером с ладонь. Ответил я, доставая сразу два кристалла и наклоняясь над мерцающей пентаграммой. Сравнив два рисунка, я понял, что руны очень похожи, и вносить больших изменений не придётся. Для своих целей я выбрал одну из рун, расположенную рядом с одной из вершин, в которой красовалась руна привязки. Ещё мне она была знакома по знаку на пентаграмме перемещения, с помощью которой я попал в этот мир. Вообще Руна привязки, судя по тому, что я смог нарыть по ней, своего рода система координат, привязана к каким-то мировым потокам маны и астральных маяков. Её также можно скорректировать, внеся изменения, как в той руне. Помирать я считал неправильным, да и если портал перенесётся в другую координатную сетку, пусть к тому же разлому, то долго он просуществовать не сможет. Там нет полноценной педограммы, напитанной магией смерти сотен одарённых. У меня появилась уверенность, что мой план точно сработает, а значит, нужно приступать к его реализации. Первым делом я исправил руну смерти на антиподную ей руну жизни, но решив подстраховаться, исправил ещё две таких же, расположенных дальше по линии пентаграммы. Нарисованные руны не были запитаны и оставались пока только рисунком. Поэтому никаких изменений не произошло, и я спокойно занялся исправлением руны привязки, рисуя знаки координат из своей памяти той пентаграммы, в которой я оказался. Что ты делаешь? спросила Анна, наблюдая за моими действиями. Меняю привязку портала. Если всё удастся, то он переместится к ближайшему разлому. Но ну, а там нет дополнительной пентаграммы. Да и размерами она всего чуть больше метра, даже если он и просуществует то провести через неё даже 1000 солдат займёт очень много времени. С такими размерами не получится создать полноценного вторжения, а создать новый портал они не успеют, так как это потребует не один год. Если со мной что-то случится, вы должны будете найти портал у разлома и закрыть его. Тогда угроза будет снята, сказал я, продолжая править нарисованные на бетоне знаки. Когда оба кристалла разредились, пришлось достать два последних. Надеюсь, их хватит для моих целей. Минут через 10 я закончил кропотливую работу, сверяясь с рисунком книжный и своей памятью. Теперь осталось запечатать дорисованные руны, и портал должен схлопнуться. Только осталась одна проблема. Для этого придётся перейти в сам портал. И я не уверен, что я успею выскочить из него, хотя и расстояние будет всего 1 метр. Можно, конечно, попробовать проводящий магию металл, но всё равно меня может зацепить Ваше высочество, не передадите мне один из своих мечей? Я использую его как проводник. Просил я княжну Елену. Конечно, если это нам всем поможет, ответила она, передавая мне один из своих мечей, который она держала в руках. Взяв меч, я упёр его в руну координат, а над две другие руны положил левую ладонь, начав напитывать их живой из своего небольшого запаса жизненных сил и ещё не полностью сформированного источника.